глава 9. Теперь, когда Джордж оказался в наших руках, мы решили запрячь его в работу. Само собой, разумеется, работать ему не хотелось. Он говорил, что ему, видите ли, пришлось порядочно потрудиться в Сити. Гаррис Человек по природе чёрствый и не склонный к состраданию сказал. «Ну что ж, а сейчас для разнообразия тебе придётся порядочно потрудиться на реке, разнообразие полезно всем. А ну-ка вылезай». По совести, даже потому что называлась совестью Джорджа, он не мог возражать. Но он заметил, что, может быть, лучше ему оставаться в лодке и заняться приготовлением чая, в то время как Гаррис и я будем тянуть бичеву. Потому что, видите ли, приготовление чая чрезвычайно изнурительный труд, а мы с Гаррисом и так уже достаточно устали. Однако мы, не вдаваясь в дискуссию, вручили ему бичеву, и он взял ее и вылез из лодки». «Странная и непостижимая вещь – бичева. Вы укладываете ее кольцами с таким великим терпением и осторожностью, как если бы вы складывали новые брюки, а через пять минут, когда вы снова берете ее, она уже превратилась в какой-то ужасный, омерзительный клубок. Я не хочу прослойть клеветником, но я... Я твердо уверен, что если взять самую обыкновенную бичеву, вытянуть ее на ровном месте по прямой линии, отвернуться на 30 секунд, а потом посмотреть на нее снова, то окажется, что она уже умудрилась собраться в кучу, скрутиться и завязаться узлами и затерять оба конца, и превратиться в сплошные петли. И вам Понадобится добрых полчаса, чтобы, сидя на траве и проклиная все на свете, снова ее распутать. Такой мой взгляд на бичеву вообще. Несомненно, здесь могут встретиться счастливые исключения. Я не утверждаю, что их не бывает. Может быть, есть бичевы, являющиеся гордостью своего цеха. Добросовестные, порядочные бичевы Которые не воображают, что они дамское рукоделие И не пытаются сплестись в вязаную салфетку Как только остаются наедине с сами собой Я говорю, что такие бичевы, может быть, и существуют Я хочу надеяться, что они бывают Но я с ними никогда не встречался Незадолго до того, как мы подошли к шлюзу, я сам занялся нашей бичевой. Гарис человек легкомысленный, и я бы не позволил ему даже дотронуться до бичевы. Я смотал ее медленно и осторожно, связал посередине, сложил вдвое и аккуратно положил на дно лодки. Гарис ловко поднял ее и передал Джорджу. Джордж крепко вцепился в нее и, держа на расстоянии, стал разматывать ее так, как если бы он разворачивал пеленки новорожденного младенца. Но не успел он размотать и десяти ярдов, как вся эта штука стала необыкновенно похожа на плохо сплетенный веревочный половик. Это обычная история, и всегда она кончается одним и тем же. Тот, кто на берегу занимается разматыванием бичевы, совершенно уверен, что во всем виноват тот, кто ее укладывал. А когда человек, плывущий на лодке, что-нибудь думает, он сразу это высказывает. «Что ты пытаешься из нее сделать?» «Рыболовную сеть?» Недурной клубочек у тебя получился. Неужели ты не мог свернуть ее как следует? А болтус?» Ворчит он, отчаянно сражаясь с Бичевой, раскладывая ее на тропинке и топчась вокруг клубка в поисках конца веревки. С другой стороны, человек, который сматывает ее, уверен, что виноват во всей истории тот, кто пытается ее размотать. «Ведь когда ты ее брал, она была в порядке!» Негодующе восклицает он. «Надо думать о том, что делаешь. Вечно у тебя все получается черт знает как. Ты даже верстовой столб умудришься завязать узлом. С тебя станется».